Глава десятая. Мертвая леди. Я давно не просыпалась в хорошем настроении, давно не улыбалась с утра, не потягивалась с блаженством, потому что наконец выспалась, не чувствовала мягкости подушки, запаха свежевыстиранного белья, нежных объятий одеяла, давно не нежилась на простынях, а теперь вновь вспоминала позабытые ощущения, потому что проснулась не в гамаке, а в чужой кровати, а точнее в чужой каюте. И я даже знала, кому она принадлежала. В кабинет капитана мне ежедневно доводилось относить подносы со снедью и т р а в я н о й отвар в высоком металлическом чайнике. Эта же комната служила и спальней для Арса. Большая кровать с темным пологом стояла у дальней стены рядом с добротным п л а т я н ы м шкафом. Кроме этих необходимых каждому человеку предметов мебели в просторном светлом помещении имелись несколько шкафов для карт, книг и иных документов, литой массивный рабочий стол, почти как в кабинете у отца. Массивный же деревянный стул, коричневый ковер с узорами и большой глобус в золотой оправе на подставке в виде тумбы за черной шторой я предполагала прятались удобства вроде таза для умываний. Раньше, как следует рассмотреть эту каюту, мне препятствовало воспитание и свидетель, он же хозяин комнаты, а сейчас помещение пустовало. Вокруг не оказалось ни единой души, что позволило мне без стеснения окинуть взглядом еще и себя, отбросив т я ж е л о е о д е я л о я от ужаса задержала дыхание. Нам не б ы л а одна единственная рубашка, и принадлежала она совершенно точно не мне. Ее длина закрывала бедра, и на этом все, в то время как под самой тканью белья не наблюдалось в принципе. Меня мгновенно прошиб холодный пот. Я не сделал ровным счетом ничего для того, чтобы ты так бледнела. В тот же миг раздалось от двери. Одеяло я инстинктивно натянула по самые уши, быстро откинувшись на единственную подушку. Как капитан открыл д в е р ь и вошел в свой кабинет, я не слышала. Вообще настолько тихо он это сделал. Выглядел мужчина как и всегда спокойно и уверенным в себе, и его ничуть не смущал поднос, который он держал в руках. На нем стояли знакомые мне металлический чайничек, белая кружка и тарелка, накрытая сверху другой тарелкой. В желудке громко заурчало. В ту же секунду, но покраснеть от стыда я себе не позволила. Вздохнула, выдохнула и четко произнесла: "Арс, что я здесь делаю?" Спала ничуть не с м у т и в ш и с ь о т в е т и л и мне. В мою сторону абсолютно не глядя создавалось стойкое ощущение, что не смотрела на меня специально, чтобы лишний раз поберечь мою психику. А до этого я тебя лечил. Ты наглоталась воды и заболела, и как итог пролежала в лихорадке три дня. И я бы на твоем месте не торопился вставать. Я на своем месте вставать тоже не собиралась. Во-первых, я впервые за последние дни спала на нормальной кровати с нормальной подушкой и под нормальным одеялом в позе, от которой не болит спина, а во-вторых. Это одеяло теперь у меня было не забрать. Второй раз демонстрировать собственные ноги у меня желания не имелось. Не хватало еще, чтобы капитан подумал обо мне как о доступной женщине. Вот принесет мне мою одежду, выйдет из своего кабинета и тогда поднос опустился на кровать прямо рядом со мной. Туда же сел капитан, не обремененный моральными терзаниями по поводу недопустимости такого поведения. Однако хватило его всего на секунду. Поднявшись на ноги, господин Айверс дошел до шкафа со стеклянными дверцами, открыв одну створку, быстро отыскал взглядом и достал прозрачный пузырек с ярко голубым содержимым. Видимо, для меня, потому как, вернувшись, несколько капель он отсчитал прямо в чашку, куда затем налил из чайничка горячего отвара. Ешь и спи, приказали мне непримиримо. А хотела я, собственно, поинтересоваться, чем меня собирались напоить, но сказать мне не дали ни слова. Ешь и спи, Ари. повторил Арс, глянув строго. На острове силы тебе еще пригодятся. Спорить я не решилась. Да и прав был мужчина по всем фронтам. Мне бы не хотелось отсиживаться на корабле, когда мы достигнем островов, на одном из которых, как говорила Рози, был спрятан клад проклятого капитана. Да я себе этого просто не прощу. Это же клад, самый настоящий, пиратский. И если уж на то пошло в его поисках, как часть команды я хотела принимать самое непосредственное участие. Точно выполняя все приказы капитана, я поела, несмотря на то, что содержимое тарелки на еду походило мало. Только на вкус мне удалось определить, что это бульон из птицы, щедро сдобренный перетертыми овощами. Неприятный темно-зеленый цвет, судя по всему, д а в а л а брокколи. Следом пришлось выпить и отвар, который название приемлемого п о х о д и л мало. Чувствовался привкус горькой п и л е й травы и кислых цветков регулика. ь н Эти природные носители витаминов наша кухарка часто добавляла в чай, а потому разгадать их в букете мне не составило особого труда. Однако растения, обладающие у с п о к а и т е л ь н ы м эффектом, я так и не распознала, а они точно были, потому что сморила меня едва голова коснулась подушки. Только сновидению видеть так и не удалось. Через время я просто открыла глаза, словно не спала вовсе, но отдохнувшей себя очень даже почувствовала. Настолько отдохнувшей, что б е с ц е л ь н о лежать под одеялом больше не хотелось. Во мне кипела энергия. Все внутри меня требовало подняться и чем-нибудь заняться, но ни одежды, ни арса рядом не наблюдалось. Подождав минутку, а то и две, я начала рассматривать кабинет капитана более детально. Даже позволила себе осторожно выбраться из-под одеяла, но в случае чего была готова в тот же миг рвануть обратно. Чувствовала себя я при этом просто замечательно. Болезнь, если и была, то оказалась успешно побеждена арсом и его чудо лекарствами. А их лекарств в шкафу за стеклянными створками нашлось несколько десятков. Все флаконы были разными и различались как день и ночь. А на другой полке хранились бархатные мешочки, то ли с травами, то ли с порошками. Я могла только предполагать. Открыть шкаф и утолить свое любопытство я так и не решилась. Мне бы, например, не понравилось, если бы кто-то вдруг стал копаться в моих личных вещах. Собственно, именно по этой причине свои руки я держала при себе даже тогда, когда подошла к столу господина Айверса. За ним он проводил чуть меньше времени, чем за штурвалом, то коря п над бумагами, то делая какие-то расчеты. Каждый раз, когда я заходила в этот кабинет с подносом, мне всегда было любопытно, что за портрет в круглой железной раме украшает столешницу. От двери изображение было не рассмотреть, как ни с т а р а й с я А теперь мне ничто не мешало увидеть молодую привлекательную девушку с пепельными волосами. Она показалась мне настоящей красавицей. Художник передал на холсте и изящные черты лица, и словно фарфоровую кожу, и мягкость взгляда, и нежность рук. А еще я почему-то была уверена, что девушка из благородных. Вижу, тебе уже лучше. Раздалось у меня за спиной неожиданно. Как Арс вошел в свой кабинет, я снова не услышала, а потому испугалась. Сама не заметила, как взяла чужой портрет в руки, так что пришлось быстро возвращать его обратно на стол. Обернувшись, загородив собой столешницу, я прижала ладони к ее краю. Мне действительно лучше, спасибо. Еще раз. Произнесла я от всего сердца и вдруг вспомнила т о что моя память услужливо стерла. Шторм. Неудержимые волны, желающие потопить меня во что бы то ни стало, глаза, в которых отражалась с е р о синяя морская буря, и поцелуй, короткий, порывистый, соленый, первый. Сердце мое мгновенно заколотилось в груди, меня бросило в жар, потом в холод, потом снова в жар, И б у д т о молния и прошибла. Стоило капитану окинуть меня с ног до головы пробирающим душу взглядом, медленно, он двигался слишком медленно, плавно, размеренно, словно уверенный в себе хищник. Остановился очень близко, слишком близко, так что мне пришлось смотреть снизу вверх. Голова кружилась, как после танца. Я ощущала чужое теплое дыхание на своих губах и никак не могла отвести взгляд. Только почувствовала, как Арс положил мои вещи на столешницу, а потом опустил свои ладони по бокам от меня. Меня бросило в дрожь. Целое бездна с к р ы в а л а с ь в его глазах. Я не видела ничего и никого, кроме этих глаз, кроме этого лица. Кроме притягательной, слегка самоуверенной улыбки ничего. От того и спрашивать было в сто раз больнее. Кто она? о ком ты? Мягкий голос капитана вибрировал, вызывая мурашки по телу. б о с ы е стопы давно озябли, пальцы силой впивались в край столешницы. Девушка с портрета. Выдохнул а я, с трудом найдя в себе силы на это. Я собираюсь поцеловать тебя, Ария. А тебе интересно, кем является девушка с портрета? Если вы женаты или каждое новое слово давалось мне все хуже, хотелось зажмуриться, закрыть уши и никогда не услышать ответа на свой вопрос, но так нельзя. У меня больше не было семьи, имени, дома и титула, но все еще имелись принципы. Или у меня есть возлюбленная, закончил он за меня. И что тогда? Благородство не позволит тебе ответить на поцелуй или принять его. Криво и даже как-то горько усмехнувшись одним уголком губ. Арс внезапно отвернулся, встал ко мне спиной и отошел. Она мертва, Ари. Это все, что тебе нужно о ней знать. А теперь переодевайся и уходи. Я ушла, переоделась, так и не проронив больше ни слова, порывалась на самом деле, но капитан все это время стоял ко мне спиной, непримиримо сложив руки на груди и смотрел исключительно в стену. А я, я вернулась обратно на кухню к Ричу, но при этом чувствовала себя виноватой, хотя вроде бы ничего предосудительного не сделала. Я ведь имела полное право спросить, он собирался меня поцеловать, а если бы он оказался женат, а если бы его на берегу ждала возлюбленная, я бы себе этого никогда не простила, потому что любовь она либо есть, либо ее нет, хотя я в этом не очень-то разбиралась. Все мои познания сводились к любовным романам, читать которые мне удавалось украдкой. И все же Арс собирался меня поцеловать, только от одной мысли о возможном поцелуе все внутри меня дрожало от страха и сладко замирало от желания. Да, я хотела бы, чтобы капитан меня поцеловал. Сейчас себе я уже могла в этом признаться, но сама же все и испортила. О чем думала все утро? Проигрывала произошедшее в своей голове и так, и э д а к представляя иные концовки и реплики, а потому чуть не сожгла кашу. Она немного подгорела, за что Рич ругался просто зверски. Нет, сначала он, конечно, был очень рад меня видеть в добром здравии, а потом... Да что у тебя за руки, крюки? Да как можно было кашу проворонить? Возмущался он со своего насеста, при помощи чар руководя порционной жаркой яиц. Белые облака с желтыми солнышками отправлялись со сковороды прямо на железный противень, пока я нарезала хлеб и сливочное масло на кусочки. Как говорила Рози, кашу маслом такие не испортишь, а особливо, к о л д о н о за дарма досталась. Все, что доставалось бесплатно, рыжая морская свинка уважала особенно. Как и всегда, котел и противень на верхней палубе появились немного раньше меня, но никто не ринулся выстраиваться в очередь за тарелкой. Напротив, на меня и внимания не обратили. Вся команда была занята тем, что наблюдала за несколькими мужчинами, что дрались сейчас друг с другом на м е ч а х и кинжалах. От удивления я даже замерла со стопкой тарелок в руках. Лялечка, варежку т а к и захлопни, пока муха не залетела. Усмехнувшись, посоветовала мне Рози. Она сидела на своем излюбленном месте на ж е р д о ч к е у входа в камбус. А что они делают? Про между собой тренируются. Приказ капитана выполняют ахальники. Они же не только на лодочке своей брахтаются, а иногда им таки приходится сражаться. А я тоже умею немного, отметила я, ставя стопку тарелок на ящик. Кто? Ты? Смешливо глянула на меня Рози. Бабушки расскажешь, смешинячка. Лучше водички принеси. Так солнце печет, что это прямо невозможно выдержать. Воды в блюдце я для рыжей морской свинки, конечно, принесла, но доказывать ей ничего не стала, да и времени на это не было. Требовалось быстро накормить всех завтраком, поесть самой, вымыть посуду и палубу и бежать помогать готовить обед. Собственно, до самого обеда я на кухне и проторчала, пока пираты поочередно тренировались парами в искусствах нападения, обороны и защиты. Обидно было очень даже. Мне и правда хотелось позаниматься вместе со всеми, чтобы в очередной раз напомнить, что я тоже часть команды. Тем более, что необходимыми навыками я действительно владела, правда, учили меня совсем немного. В период, когда к родителям приезжали ближайшие родственники с сыновьями, им нанимали специального учителя. Уроки проводились ежедневно, а мне разрешали на них присутствовать. Только без дела я сидела первые два дня, а потом упросила учителя заниматься вместе с двоюродными братьями. К тому моменту мне уже надоело изображать деву в беде и хотелось, как следует, надрать кое-кому уши. Ох, древние! Я скучала по тем временам, будто прошло уже целых сто лет. На обед сегодня у нас была запеченная рыба. Вопреки чужим д о м ы с л о а м морскую живность в плавании команда ела редко. В основном тогда, когда запасы иссякали раньше, чем судно входило в очередной порт, или как сейчас, когда после шторма на палубе рыбы о к а з а л а с ь вдоволь, а выкидывать ее было попросту жалко. Природа напрасного расточительства не прощала. Наполнив последнюю глубокую миску, да передав ее пирату с большими ушами, я у него же и поинтересовалась: а можно мне тоже с вами позаниматься? В отличие от других он показался мне более лояльным. По крайней мере предрассудками насчет женщина на корабле к беде не страдал. Капитана на палубе не было, поприсутствовав в приначале раздачи, он снова вернулся в свою каюту, напомнив мне о чувстве вины. На мечах что ли? всхлипнул парень со смехом. Разговор на ш к а к н и странно слышали все, так что улыбки и смешки так или иначе появились на лицах у многих. На мечах или шпагах, да хоть на кинжалах? воскликнула я, скрывая обиду. И ж чего удумала? погрозил мне кулаком интендант наяривающий рассыпчатую кашу, с которой подавали рыбу. Бабье место на кухне. Тьфу на тебя, на камбузе? Да пусть развлечется девка нам на потеху. Похлопал его по плечу тот самый пират, которому я угодила, совсем не по коленке. И вот как-то сразу не понравился мне блеск в его глазах. Не озорной, совсем не озорной. Но идти на попятную было поздно. Участвовать в тренировке мне разрешили сразу после того, как посуду всю вымою. Но я и вымыла быстро, насколько могла, под недовольное ворчание Рича, и снова поднялась на верхнюю палубу, где меня уже поджидали и, судя по лицам, в нетерпении. Как оказалось, чтобы пошутить и посмотреть на мою реакцию, я действительно рассчитывала на настоящий меч или шпагу или на худой конец на кинжал. Однако вручили мне деревянный меч. Шутку я оценила и даже не обиделась, вместо этого встала в стойку, потому что парней учили драться любыми подручными средствами, учили их, а научилась я. Конечно, до мастера мне было как пешком до графства Эредит, если оно еще существовало. Но кое-что я все же умела. Плюс на моей стороне был эффект неожиданности. В угол того самого матроса, решившего отомстить мне за пороганную честь, его честь, я загнала быстро и почти безболезненно в шесть шагов, как и говорил учитель. Через шесть шагов д е р е в я н н е о с т р е ё уже прижимала с ь к его ш е е в то время как я улыбалась, ведь в отличие от него пользовалась только одной рукой, вторая была у меня за спиной. Сказать, что мужчина удивился, а это ничего не сказать. Однако его изумление легко трансформировалось в злость, напитали которую чужие насмешки. Его собратья по оружию беречь душевное равновесие пирата не собирались, и это было второе правило сражения. На поле боя эмоций быть не должно. Второй раз пирата я загнала еще быстрее, но прекрасно осознавая опасность чужой неконтролируемой ярости, обезоружила его наперед и улыбнулась еще шире, потому что меня наконец-то заметили. Больше того, меня искренне хвалили фразами вроде «а девчонка-то молодец», и я в ответ искренне, чуть смущенно улыбалась, точно зная, что третий раз мне не повезет и в реальном бою не повезет. Там эффекта неожиданности не будет, там противники не станут драться со мной один на один, соблюдая кодекс чести. Да, мое выступление сейчас именно что являлось показательным выступлением и ничем больше. За что я и поплатилась. Холодный металл обжег шею настолько неожиданно, что я с трудом удержала крик. Он встал в горле спазмом, дыхание перехватило, тело окаменело, пока я осознавала, что кто-то сейчас стоит прямо у меня за спиной. Больше того, моя спина прислоняется к чьей-то груди, как и затылок. Громкий гогот довольных пиратов прокатился по верхней палубе, ухнув к мачтам и р е я м От них же я и узнала, что это капитан решил меня проучить. Запомни этот урок, Ария, – прошептал Арс, едва касаясь губами моего уха. Твои глаза должны видеть все. Твои уши должны слышать все, что происходит вокруг. Враг почти всегда бьет из подтяжка. Я умирала, чувствуя, как мужчина прислоняется ко мне, ощущая его бедра, живот, подбородок и губы. Я умирала, почти теряла сознание. Мелкая дрожь охватывала тело, ей на замену тут же приходила легкая щекотка, а после о ц е п е н е н и е И оно не имело ничего общего со страхом. Сердце билось часто-часто. Так близко меня не касался еще ни один мужчина. А впрочем... Касался он же, переодевал, пока я была в беспамятстве, и мысли об этом будоражили, вызывали смятение, кружили голову. Заточенный клинок от моей шеи все-таки убрали. Обернувшись, я посмотрела Арсу прямо в глаза, запрещая себе смущаться, запрещая прятать взгляд. Кто бы знал, чего мне это стоило. Я всего лишь хотела немного позаниматься со всеми. Произнесла я максимально сдержанно, ровно, но дыхание все равно надрывалось. Не стоит отвлекать моих матросов, с к у п о ответили мне, так что я почти поверила в то, что провинилась. Ты будешь заниматься со мной. Второе предложение прозвучало не в пример холоднее первого, но во мне зародила целую бурю, ураган радости. Сам капитан будет заниматься со мной. Арс научит меня драться. Мы станем проводить больше времени вместе. Когда вымоешь все котлы, рявкнул появившийся на палубе Рич, разом р а з в е в все мои мечты. В камбус я возвращалась по Нура под все те же веселые смешки команды. Сегодня за мой счет они развлеклись достаточно, однако быстро п е р е м ы в все котлы, я намеревалась взять реванш, но не тут-то было. Плохо п о м ы л а мой заново, приказал Кок, а я натурально в з в ы л а не иначе, как настоящий оборотень, чем только рассмешила обеих морских свинок, что Рич, что Рози теперь вдвоем сидели на веревке, что в и с е л о от стены до стены под потолком и внимательно наблюдали за моей работой, периодически вставляя очень ценные реплики. И вот меня прямо удивляло их вдруг обретенное единодушие. Как рвется девка, драться хочет! п р и ц и к н у л Рич довольно клювом, вычищая перья. н и ш т ты не понимаешь, г о л у б ь общипанный, с ъ е х и д н и ч а л а Рози. Капитану она нашему так и рвется. Услышав разговор пернатых, я тут же вспыхнула как спичка, и никакие мои уничтожающие взгляды им были ни по чем. Напротив, еще больше между собой переговаривались за разы, делая ставки в г р у ш а х когда у нас свадьба намечается. Не з в и н ь я прямо т а к и сводники какие-то. С особым усердием повторно перемыв котлы. Я бросила тряпку, которой вытирала руки, на спинку стула и бегом быстрее помчалась наверх по лестнице, чтобы успеть позаниматься с Арсом до наступления темноты. А кто ужин готовить будет? Бесовестная! с о к л и к н у л меня Рич уже на верхней ступеньке. Вот попугаи недоделанные. Не сдержавшись, выругалась я. Да я едва не закричала от злости, но громко в бессильной ярости, топая по ступенькам, все же спустилась обратно и принялась готовить ужин. Естественно, когда мы вместе с котелками, подносами и тарелками поднялись на верхнюю палубу, никто уже не проводил тренировки. Вся команда занималась своими привычными делами. Мое разочарование и негодование можно было запросто измерять черпаками. Зато утром, едва солнце выглянуло из-за горизонта, на уже вымытой палубе я оказалась первая. При виде меня капитан довольно усмехнулся и обнажил свой меч. Второй меч, деревянный, приземлился у моих ног.